Барышни сидели у окошек, на Семена Михайловича поглядывали искоса. Они обе были рыжие. Первая та, что помоложе и худее, веснущая и рыжая, что червонное золото, а вторая та, что постарше, с аппетитными формами, кудрявая, рыжая, как морковка, с кожей белой до прозрачности и совсем без веснушек. Но объединял их не только цвет волос, а еще и какая-то особенная тоска в глазах тоска и настороженность. Семен Михайлович про тоску знал многое, да и рассказать мог немало. Вот только не понимал, зачем она нужна таким молодым и симпатичным, что им не хватает в этой жизни. Впрочем, всему свое время. Они ж не на пикник отправляются, а в экспедицию. Глядишь, раззнакомиться, начнут общаться по-человечески, а не зыркать вот так из-под тишка. Кошка тоже зыркала. Поглядывала вроде как равнодушно, но в то же время настороженно. «С этой познакомиться будет сложнее. С живностью Семен Михайлович договариваться пока не научился. Может, просто надобности в этом не было? А если задаться целью, то все получится? Ладно, надо будет попробовать. Все равно ведь ничего не потеряет, если не удастся общение». Семен Михайлович глянул на наручные часы. Времени до поезда оставалось еще достаточно, и часть команды он уже собрал. Оставались еще питерские... По ним адвокат Никопольский вот совсем недавно отзвонился. Сказал, что они прилетели. И два местных. Один приедет своим ходом, второй будет ждать всю команду в точке сбора. Так что все пока идет по плану, из графика не выбивается. Семен Михайлович усмехнулся. Он любил, когда все шло по плану и не выбивалось из графика. Общаться его попутчицы начали где-то через час. Сначала между собой, а потом как-то незаметно к беседе подключился и Семен Михайлович. Разговоры были не о чем, о погоде да о предстоящем путешествии. Марфа интересовалась провиантом и посудой. Семен Михайлович ее заверил, что с этим проблем не возникнет, все есть, все припасено. А что не припасено, то он добудет. Пусть, милые дамы, не волнуются. На вокзале тоже все прошло гладко. Нужный поезд он нашел быстро и также быстро управился с расселением и багажом. В дороге было решено не скупиться – поэтому Семен Михайлович заказал два купе. Одно для барышень, второе для себя. Ехать предстояло совсем недолго, всего каких-то 5 часов. Но если вдруг кто-то из них захочет отдохнуть или и вовсе вздремнуть, у него будет такая возможность. Вот, к примеру, сам Семен Михайлович планировал как следует выспаться в пути, потому что никто не может знать заранее, что его ждет впереди. Неизвестно, когда доведется вздремнуть в следующий раз. Заснуть получилось почти сразу же. И это было настоящее чудо, потому что после смерти Валюши спал он из рук вон плохо, просыпался едва ли не каждый час от малейшего шороха, а иногда и не засыпал вовсе, варил себе крепчайший кофе и дожидался рассвета за документами. Ночью ему работалось особенно хорошо. Идеи в голову приходили интересные, планы рождались. А сейчас Семена Михайловича разбудил стук в дверь купе. Он встрепенулся, свесил на полбасы и ноги. «Семен Михайлович, мы прибываем!» Послышался из-за закрытой двери голос Марфы. «Вы там как?» Он встал, торопливо привел в порядок одежду, открыл дверь. «Хорошо, придремал только». «А чайку?» — спросила Марфа с надеждой. «Не хотите чайку со штруделем? У меня очень вкусный штрудель есть». И ведь захотелось. Аж слюнки потекли, как только он представил себе этот самый штрудель. «А, пожалуй, не откажусь. Тогда вы приходите к нам в купе». Она обрадовалась, даже уши порозовели. «Вот через пару минут и приходите, а я как раз все приготовлю». Штрудель и в самом деле оказался очень вкусным. Таким вкусным, что Семен Михайлович не сумел отказаться от добавки. Даже пакетированный чай в граненых стаканах и латунных подстаканниках показался ему вкусным. Наверное, из-за хорошей компании. Ведь компания хорошая. Барышни славные смотрят на Семена Михайловича с уважением, штрудерем угощают. Только кошка не спешит знакомиться. Сидит на верхней полке и оттуда сверху смотрит презрительно и очень внимательно. Как она будет в экспедиции? Мысль эта мелькнула и исчезла. Как-нибудь да будет, если уж хозяйка решила взять ее с собой. Из вагона выгружались долго. Барышни все порывались помочь Семену Михайловичу с сумками, но он отказывался. Говорил, что не дамское — это дело тяжести таскать. Он все сделает сам. Времени у них еще предостаточно. И поезд пока никуда не уходит, и заказанный микроавтобус еще не подошел. А они, дурехи такие, все лезли помогать, хватали вещи, тащили к выходу. Еще перепутают. У него ведь там все четко, все по списку. Наконец выгрузились, присели на скамейку возле багажа, чтобы немного передохнуть, раз уж все равно есть время». Семен Михайлович отдыхал с пользой. Созванивался по телефону с водителем микроавтобуса, интересовался, когда тот прибудет. Водитель обещал прибыть в срок, строго по расписанию. Это хорошо. Семен Михайлович любил, когда в срок и по расписанию. Тогда ему казалось, что жизнь все еще имеет смысл. Пока он разговаривал с водителем, Марфа отошла в сторонку, закурила. «Я вообще-то курю редко», — сказала с виноватой улыбкой. «Только когда волнуюсь». Семен Михайлович сочувственно покивал. Он тоже волновался, хоть и не показывал виду. А Эльза, похоже, не переживала. Она с рассеянным видом гладила придремавшую на ее коленях кошку. Наконец-то кошка перестала следить за Семеном Михайловичем. Признала за своего, приняла в стаю. Он отвлекся всего на мгновение, чтобы ответить на звонок водителя. И в это мгновение что-то изменилось. Сначала встрепенулась кошка, следом Эльза. Марфа замерла с недокуренной сигаретой, а сам Семен Михайлович краем глаза заметил какое-то движение. С прижатой к уху трубкой он обернулся и увидел высокого спортивного телосложения парня. Парень решительно шагал по перрону и, судя по всему, направлялся именно к ним. Тот, который своим ходом мелькнуло в голове. Не ошибся Никопольский. «Здравствуйте». Парень поздоровался со всеми сразу, но остановился прямо напротив Эльзы. «Привет, боевая зена!» Сказал и по-свойски почесал кошку за ухом. Та в ответ приветственно мяукнула. Семен Михайлович мог чем угодно поклясться, что приветственно. «Хорошо, что вы без меня не уехали!» Он говорил и не сводил взгляда с Эльзы. Рассматривал с каким-то неприличным даже вниманием, а потом сказал. «Ты выглядишь значительно лучше!» «Спасибо!» Она кивнула и тут же спросила. «Что ты здесь делаешь, Никита?» Я принял предложение Никопольского. Решил, что врач вашей экспедиции не помешает. Семен Михайлович с облегчением вздохнул. Значит, он не ошибся. Этот парень, тот самый Никита Быстров, который не хотел ехать, а потом почему-то передумал. Впрочем, совершенно понятно, почему. В особенных взглядах и особенных недомолвках Семен Михайлович разбирался очень хорошо. Он опасался лишь одного. Как бы эти очевидно непростые отношения внутри их маленького коллектива Не повредили экспедиции? Впрочем, о чем он? Хуже, чем есть, быть уже не может. Ему так точно. В этот момент Семен Михайлович решил взять управление на себя. Быстренько проинструктировав водителя, он отключил мобильный и шагнул к парню. «Никита Быстров, надо полагать?» Спросил, протягивая руку для рукопожатия. «Господин Никопольский предупреждал, что вы можете передумать» поэтому я взял на себя смелость и запасся всем необходимым и для вас в том числе. Я тоже запасся. Рукопожатие оказалось крепким. Семен Михайлович аж крякнул от неожиданности, а Никита виновато улыбнулся. Аптечку взял и прочее, что может пригодиться в пути. В таком случае рад принять вас в наш пока маленький, но уже дружный коллектив. С Эльзой, я так понимаю, вы знакомы. Позвольте представить вам Марфу». Марфа смущенно улыбнулась, торопливо загасила сигарету. «Здравствуйте, мне очень приятно», — сказала вежливо, как примерная ученица. «Мне тоже. Я Никита». Марфину руку он пожал очень осторожно, совсем не так, как Семена Михайловича. «Когда выдвигаемся?» «Да вот прямо сейчас». Семен Михайлович уже заприметил нужный микроавтобус. «За нами приехали. Прошу вас, ребята, приключения ждут». Получилось пафосно и, наверное, глупо. Но ведь нужно же с чего-то начинать. Так уж лучше начать с вот такого глупого, но позитивного. Сейчас по пути подхватим еще двоих, и все. Прямой наводкой к точке сбора.